Глава двадцать «В моей комнате собрались чуть ли не все, с кем я успел завести знакомство за последний месяц. Николай Бродский, Алексей Кофтунов, Юлия Колокольцева и проклятый Гаспар, благодаря которому суть нашего плана достигла посторонних ушей. Вот все разойдутся, надо будет заставить голуби еще и клятву о неразглашении при посторонних принести». — Алексей и Юля не должны были узнать о нашем плане по захвату закрытого клуба. — Вы собрались захватить закрытый клуб? — удивленно воскликнул Кофтонов. У вас совсем от зели мозг атрофировался. — Ты собрался идти с Марией Мясниковой на осенний бал? — прокричала Колокольцева. — Володь, нас раскрыли, бежим! — зачем-то вставил свои пять копеек Бродский. — Курлык? — Гаспар же делал вид, что вообще ни при чем. «А ну, тихо всем!» Резко вскочив со стула, указал я. «Николай, закрой дверь на ключ! Не хватало, чтобы к нам еще кто-нибудь валился без приглашения!» Юлия с Алексеем напряженно переглянулись. Николай повернул ключ в замочной скважине и убрал его в свой карман. «Вы... вы что, собираетесь меня убить?» Испуганно прошептала Колокольцева. Сумма что ли сошла, Юль?» — усмехнулся я. — Нет, просто поговорим. Поначалу я подумал, что произошедшая большая неудача и предпосылка для полного провала нашей операции. Но нет, я быстро сообразил, как обернуть происходящее в свою пользу. С Юлией и Алексеем у нас уже давно развились крайне доверительные отношения. Нам для выполнения плана как раз не хватает людей, и я могу заручиться их поддержкой. — Присаживайтесь. «Предложил я своим гостям. Я расскажу вам все, как есть, с самого начала. Я ведь могу вам доверять?» Юля и Алексей активно закивали. И я рассказал им о своем противостоянии с Павлом Мясниковым. О тайном убежище, о Гаспаре, о мастере тайн, о закрытом колубе И даже о нашем сбродском алхимическом предприятии и планах по захвату главного оплота власти Павла. Юлия и Алексей слушали мой рассказ, не перебивая. На их лицах за время моей речи отразился весь спектр эмоций. От восхищения до страха. «Я так и думала, что за твоими изменениями стоит что-то еще!» — воскликнула Юлия. «Но я и помыслить не могла о масштабах твоей игры!» «Ты меня осуждаешь, староста курса?» Приподняв одну бровь, спросил я. «Нет, я...» Юлия задумчиво потерла узенький подбородок. «Я тобой поражена. Пока все спокойно учатся и ведут обычную студенческую жизнь, ты успеваешь вершить за кулисами такое? Ты невероятный человек, Владимир!» «Вообще-то я тоже в этом участвовал», как бы невзначай напомнил о себе Бродский. Ковтунов резко вскочил с места и одним коротким рывком подлетел ко мне. На долю секунды я решил, что он собирается меня атаковать. Но Алексей упал на одно колено и воскликнул: Возьмите меня к себе в команду. «Лёх, ты чего? удивился я. Поднимись. Нет, на отрез отказался Кофтунов. Павел Мясников оскорбил меня, опорочил саму суть Олимпиады. Да, нам в любом случае было не суждено поучаствовать в финале из-за темного часа, но то, что он сделал непростительно, я обязан ему отомстить. Возьмите меня с собой. Поспорить с мнением Кофтунова было сложно. Павел вывел его из строя с помощью магии крови. Сотворил что-то с сосудами головного мозга Алексея. Крайне опасная способность, которая запросто могла бы привести и к смерти боевого мага. «Ты осознаешь, что наш план опасен?» – предупредил я. «Существует риск, что нас раскроют и даже отчислят». «Это не важно. Я все равно готов присоединиться к вам», – настоял Алексей. «Месть того стоит». «В таком случае встань ты уже с колен», — попросил я. «Разумеется, мы тебя берем. Нам понадобится такой человек, как ты». Алексей улыбнулся и поднялся на ноги. Однако за этой улыбкой скрывался огонек, имя которому — жажда мести. «Ничего, скоро мы утолим эту жажду. Павел напьет со своей же крови». «Я ничего не понимаю», — схватилась за голову Колокольцева. «Вы хотите захватить закрытый клуб, проучить Мясникова и расширить свое дело?» «Да это идет вразрез с правилами Академии, но я готова с этим смириться. Вот только зачем идти на осенний бал с Марией Мясниковой? Она ведь сестра врага». «Это единственный вопрос, который тебя беспокоит, Юлечка», рассмеялся я. «Скажу тебе честно, при любых других обстоятельствах я бы гарантированно пошел на бал именно с тобой». Но выпавший шанс упускать нельзя. Юля смущенно покраснела, но все равно никак не могла взять в толк, к чему я все это веду. «Какой шанс, Володь? Тебе так сильно хочется потискать эту злобную стерву?» «Юль, ты совсем ничего не понимаешь или только притворяешься?» – спросил я. «Я могу воспользоваться ею, чтобы выудить о враге больше информации». «А с чего ты взял, что это не ловушка?» – поинтересовалась Юля. «Кстати, Володь, а Колокольцева права?» – подметил Бродский. «Может, ее специально подослал Павел или Мясников-старший». «Но вы всерьез думаете, что я не предусмотрел этот вариант?» – ответил я. «Такое очень даже может быть. Я вам скажу больше, ребят. Оно так и есть, скорее всего. Но я не поддамся на ее магию. У меня к ней иммунитет. А также у меня много рычагов давления на Марию». Я справлюсь с этой маленькой бальной интрижкой». Моя формулировка явно не понравилась Колокольцевой, но та, тяжело вздохнув, произнесла «Хорошо, тогда я тоже с вами». А вот это оказалось неожиданным заявлением. Если от Ковтанова я ждал такой решимости, то насчет Колокольцевой даже не догадывался. «Погоди, погоди», — замахал руками я, «ты уверена, что хорошо слушала?» Я принялся загибать пальцы и перечислять. «Подпольная деятельность. Незаконная продажа зелий. Нарушение правил Академии. Риск получить раны или даже погибнуть. Гарантированный способ нажить себе опасных влиятельных врагов. Мне продолжить?» «Это должно меня переубедить?» Колокольцева деловито закинула ногу на ногу и сложила руки на груди. «Ты ведь староста курса», — подметил я. «А значит...» «А значит, смогу прикрывать деятельность вашей подпольной организации», — заявила она. Бродский присвистнул, но никто не обратил на него внимания. «Ты пойми, меня очень радует перспектива твоего присоединения к моей команде», — сказал я. «Но мне нужно понять твою мотивацию. Почему староста курса вдруг решила нарушить сразу все правила и пойти во все тяжкие?» «Ты причина», — прямо сказала Юля. За этот месяц я убедилась, что ты – тот человек, на которого можно положиться, Владимир. Какую бы деятельность ты ни вел в тенях Академии, она точно никому не навредит. Но ведь это не единственная причина. Хитро ухмыльнувшись, спросил я. Я видел Колокольцева насквозь. Она долго молчала, но все же решилась и произнесла. Да я просто устала быть девочкой-зубрилкой и контролировать весь этот проклятый курс. «Я хочу стать частью чего-то большого!» «Такой ответ меня устраивает», — кивнул я. «Ну что ж, друзья, давайте обобщим». Я поднялся со стола, подошел к своему шкафу и распахнул его дверцы. «Все, кто окончательно определился со своим решением, за мной», — произнес я, активировал нулевым ключом вход в тайное убежище и полез вовнутрь. Бродский с Гаспаром последовали за мной колокольцева явно не ожидала что ей придется залезать в пыльный гардероб, но все же пошла за нами кофтунов посмотрел на свой бывший шкаф и судорожно сглотнул застрявший в горле сухой ком не так давно он искренне верил что в нем живет монстр лягушка алексей пару раз ударил себя по щекам и воскликнул да будь что будет и вошел в тайный проход вслед за нами сделал первый шаг на пути к победе над своим главным страхом. Я провел своих друзей по коридорам тайного убежища. В главном зале нас ждал мой личный дворецкий, здоровенный паук Аким. Это Аким, представил я деда Алексею и Юлия. Алексей эмоционально представился Кофтонов и крепко пожал Акиму паучью лапу. Колокольцева замерла. Какой, прошептала она, какой милый старый паучок. О. «А НТ-двое мне больше нравится, чем Николашка-дурачок», — обрадовался Аким. «Где ты здесь увидела милого паучка?» — воскликнул Бродский. «А я согласен с Юлей», — кивнул Кофтунов. «По лицу видно, что старик тот еще добряк». «По какому нафиг лицу? Ты, может, не заметил, что у него ниже лица?» Не унимался Бродский. Кофтунов, я тебя искренне не понимаю». Ты боишься каких-то лягушек, но этот страхоужас ужас тебя совсем не смущает. Обсудить привлекательность дедушки Акима вы еще успеете, прервал их я. А пока перейдемте к делу. Завтра состоится осенний бал. Незадолго до его окончания мы приступим к захвату закрытого клуба. «Гаспар!» «Курлык?» Вопросительно склонил голову фамильяр. «Расскажи студенческому клану все, что тебе удалось выяснить о закрытом клубе». И Гаспар выложил все, что нам нужно было знать. После обсуждения плана мы разошлись по своим комнатам. Я решил в очередной раз пожертвовать сном и посвятить ночь медитации. Моя сила отражателя возросла. Я уже твердо стоял на уровне второго ранга. Маловато и рискованно для битвы с могущественными магами. Но оттягивать столкновение с Павлом Мясниковым я больше не желал. Главное не потерять в процессе контроль над собой. Если я всерьез разозлюсь и вступлю в открытый бой с Мясниковым, мои инстинкты остановить будет уже невозможно. Битва будет идти до тех пор, пока один из нас не умрет. Именно поэтому я подготовил стратегию таким образом, чтобы захватить закрытый клуб мирным путем. Остается надеяться, что все пойдет строго по плану. Хотя, когда в последний раз все шло именно так? Наступил полдень. Я вышел из медитативной комы и попросил Гаспара отправить Марии Мясниковой ответное письмо с моим согласием. Все общежитие гудело. Сборы и подготовка к балу шли вовсю. Я заранее подготовил парадный костюм, позавтракал в столовой и вернулся в свою комнату. Остаток времени до начала бала я посвятил учебе, от которой меня отвлек вчерашний сбор студенческого клана. Первый сбор. Эх, и все-таки неплохую команду мне удалось собрать. Сильнейший на потоке боевой маг староста первокурсников, алхимик-фанатик, вездесущий голубь шпион, и я охотник на магов. Что же это происходит? Я, по привычке, собираю новый орден. Над академией сгущались сумерки. В свете синих магических огней я направился к культурному корпусу, главный зал которого уже начал заполняться людьми. Мы с друзьями договорились прийти на бал по отдельности. Не стоит привлекать лишнего внимания, сбиваясь в группы. По дороге к корпусу я прошел мимо Колокольцевой, намеренно сделав вид, что мы не знакомы. Та шла на бал с Волуновым, нашим однокурсником с боевого потока, Где-то вдалеке виднелся громадный силуэт Кофтунова, И девушка рядом с ним. Но ничего себе! Она оказалась совсем не такой, как у ее обрисовывали мы с Бродским. Москвичка была крепкой и подтянутой, настоящим боевым магом. Но женственности ей было не занимать. Должно быть, на Олимпиаде изгибы ее тела скрывала мешковатая спортивная форма. У Алексея явно хороший вкус. А вот Бродского, видно, не было. Либо он со своей Екатериной опаздывал, либо они уже были на балу. Но в Николае я не сомневался. Он не нарушит наш план. Каким бы сумасбродным раздолбаем он ни был, но все же Бродский моя правая рука, и я ему доверяю. Доверяю магу. Как странно звучит. И, наконец, у входа в корпус я встретил ее. Мария Мясникова в целом была крайне обворожительной девушкой, но в вечернем платье взгляд от нее оторвать было совсем невозможно. Тут уже никакое отражение не спасло. Мария была в облегающем тело черно-белом платье. Ее фиолетовые волосы были распущены. Девушка, как обычно, источала сильнейшую волну феромонов. Не зря я всю ночь медитировал. Придется поддерживать легкий уровень отражения на протяжении всего бала. Здравствуй, Мария, поприветствовал ее я и взял руку девушки. Добрый вечер, Владимир. Прищурив глазки, ответила она и одарила меня легкой мимолетной улыбкой. Не ожидала, что ты примешь мое приглашение. Ну что ты, Мария? Игриво произнес я. Этот бал — хорошая возможность обсудить много разных тем наедине друг с другом. «Пойдем?» «Пойдем!» Кивнула девушка, взяла меня под руку, и мы вместе вошли в главный зал. Внутри уже вовсю кипел праздник. Половина зала была заставлена столиками с едой, а другая заполнена танцующими студентами. На сцене играл оркестр магических инструментов, которым не требовались сами музыканты, чтобы творить музыку. «Чертова магия! Даже творчество колдуны решили пожертвовать!» Тьфу. Мы прошли через половину зала, и Мария отпустила мою руку. «Мне нужно поприветствовать знакомых», — сообщила она. «Думаю, тебе тоже. Один москвич с тебя глаз не сводит. Минут через двадцать встретимся здесь и потанцуем, хорошо?» «Договорились, Мария», — согласился я и отпустил девушку. «Это о каком москвиче, интересно, она сейчас говорила?» Но ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Ко мне подошел крупный молодой человек и протянул ладонь для рукопожатия. В лице коротко стриженного темноволосового боевого мага я узнал капитана московской команды. «Добрый вечер, Владимир Белов», — произнес он. «Нам так и не удалось познакомиться. Мое имя Илья Суворов. Спасибо за хорошую игру. Давно мы так не боролись». «Очень приятно, Илья», — кивнул я и пожал здоровику руку. «Жаль, что нам не удалось закончить Олимпиаду». «Пойми меня правильно, Владимир. В этом и не было острой необходимости. Вся наша команда сошлась на том, что победил ты, хоть и неофициально. Ваш студент, Павел Мясников, вел очень грязную игру. Даже против своих же однокурсников. Прошу простить, если вопрос неуместен. Аккуратно начал я. Твоя фамилия Суворов. Тот легионер... Игорь Суворов, случайно не приходится тебе родственником? Еще как приходится, усмехнулся Илья. Он мой отец. Я вспомнил, как Игорь Суворов отказался дисквалифицировать меня из соревнований и вместо этого дал капитану москвичей покинуть игру. Выходит, что он настолько неподкупный, что даже собственного сына не желает продвигать. Должно быть, ты думал о той спорной ситуации на первом этапе. Будь то прочитал мои мысли Илья. Все нормально. Мой отец всегда такой. Честный до мозга костей. В какой-то степени это хорошее качество, сказал я. Побольше бы таких людей в кругах властимущих. Что верно, то верно. Правда, отец замучил нас с сестрой своей повернутостью на войне. Илья напряженно почесал затылок. «Я подозреваю, что мы с ней отсюда не уедем. Кажется, отец собирается переводить меня в эту академию поближе к сестре. Она служит в местных рядах легиона». Илья резко обернулся и радостно воскликнул. «О, а вот, кстати, и она. Познакомься, Владимир». К нам подошла пара молодых людей. Девушку, сестру Ильи Суворова, сопровождал никто иной, как Николай Бродский. «Знакомься, Владимир», — произнес Илья. «Это Екатерина Суворова, лейтенант Северо-Западного Корпуса Легиона». «Лейтенант? Да что ж такое? Я был уверен, что она продавщица в магазине магических безделушек. Высокая кореглазая брюнетка в золотом платье поприветствовала меня короткой улыбкой. На фоне такой красавицы Бродский смотрелся слегка нелепо». «Мы уже знакомы с Владимиром Беловым», — произнесла она. Вот уж не думала, что мы встретимся при таких обстоятельствах. «Признаться, я удивлен, честно сказал я. «Так ты из Легиона, Екатерина. Как же тогда ты оказалась в магазине «Волшебный металл»?» «Магазин принадлежит Легиону», — произнесла она. «Полезные товары отправляются на фронт, а все остальное распродается. Бродский глупо улыбался, глядя на Екатерину, чуть ли не слюну пускал. Из-за моей спины появилась Мария Мясникова и подхватила меня за руку. «Прошу прощения, но я вынуждена забрать своего кавалера», — бросила она моим собеседникам. «До скорой встречи, Илья, Екатерина», — попрощался я и добавил шепотом так, чтобы никто больше не услышал. «Коля, утри слюни». Магические инструменты начали играть музыку для медленного танца. Я обнял Марию. За талию и мы затерялись в толпе таких же танцующих пар. Давненько же я не танцевал с девушкой, лет триста, не меньше. «А теперь рассказывай», — прошептал я ей на ухо, — «почему ты меня позвала?» «В современное время женщина имеет полное право позвать на бал мужчину, который ей нравится», — уклончиво ответила Мария. «Ты поняла, о чем я?» Мария замолчала. Но эта тишина была лишь затишьем перед бурей. В руке девушки, что лежала на моем плече, блеснул магический кристалл. Мой затылок перманентно ответил жуткой болью на его колдовские вибрации. И Мария прошептала мне на ухо. «Павел приказал мне тебя убить».